Все началось около ста лет тому назад, когда Солнечную систему стали покидать первые корабли-автоматы. Межзвездные роботы-разведчики могли почти весь полет совершать с околосветовой скоростью, благодаря коническому электромагнитному полю диаметром в 200 миль, применявшемуся для сбора водородного топлива из межзвездного пространства. Однако ни одного человека не было на таких кораблях, да и не могло быть. Магнитное поле ужасно действовало на высшие организмы. Каждый корабль-робот был запрограммирован так, что выходил на связь с Землей только в том случае, если обнаруживал обитаемую планету у звезды, в которой направлялся. Выслано было 26 разведчиков, но пока что отозвались только три. Все началось лет 12 тому назад, когда некий знаменитый математик Разработал теорию гиперпространства, окружающего обычное Эйнштейново четырехмерное пространство. Сделал он это в свое свободное время. Он смотрел на гиперпространство, как на игрушку, как на забавный пример чистой математики. А разве чистая математика была когда-нибудь чем-то кроме чистой забавы? Все началось 10 лет тому назад, когда брат Эрмингстрема, так звали этого веселого математика, Карл продемонстрировал реальность вселенной игрушки Эркстрема опытным путем. Не прошло месяца, как он выделила средства на проект Сверхусмотрящий, по главе которого поставила Уинстона Тернбола и основала училище для космонавтов, которым предназначено было лететь на сверхсветовиках. Из множества претендентов отобрали 10 гипернавтов. Двое из них были улаженцы пояса астероидов. Все были опытными космонавтами. Тренировка их продолжалась все 8 лет, пока сооружался звездолет. Все началось год и один месяц тому назад, когда двое зашли на борт роскошно обустроенного корабля, сверхусмотрящий, вывели его в сопровождении почетного эскорта за орбиту Нептуна и исчезли.